«Серого лиса я встретила улыбкой». Легендарный преступник разительно отличался от мужчин из рода дескоров. Он был тонок, как тростинка, и обладал короткой, взъерошенной шевелюрой пепельно-серых волос. Очень необычный цвет. В нашем королевстве такого не встретишь. К шевелюре прилагалось лицо с острым носом, подбитый глаз, разбитые губы и рассечённая скула. Зато пахло от узника замечательно, И одет он был отнюдь не по-арестански. И впрямь к встрече готовили. На запястье серого лиса имелся кандальный браслет. Второй украшал руку графа. «Леди!» Учтиво прохрипел лучший из всех известных взломщиков и поклонился. «Я, как и прежде, сидела в кресле, но вставать и одаривать лиса реверансом не стала. Только кивнула в ответ. Думала, сейчас Астон снимет кандалы. Однако граф... Поступил иначе. Подвел пленника, тоже опустился на одно колено. Не доверяет? Ну что ж, логично. Пришлось подвинуться, чтобы хозяин замка мог сесть на подлокотник кресла. Астон помощь принял, а вот от кубка, я милостиво протянула, отказался. Я же еще глоточек сделала. Действительно хорошее вино. Действительно расслабляет. Работай. Сказал граф Лису. Зломщик шмыгнул носом и коснулся злополучного браслета. Рассматривал реликвию рода Дескоров недолго, после затребовал свои инструменты. Из поданного кем-то свертка вынул кристалл, сквозь который магические потоки видно, и опять на браслет уставился. Кандальная цепь оказалась коротковата, так что граф, связанный с преступником, держался очень близко. Почувствовав его дыхание на своей шее, я невольно смутилась – а потом вздрогнула, потому что Лис тихо выругался и заявил. «Не смогу». «То есть?» — хмуро переспросил Астон. «Этот браслетик?» — Лис стукнул пальцем по тому самому сапфиру. «Взломать невозможно». «Что значит невозможно?» — выдохнула я. Стоящие вокруг мужчины недовольно загудели, а Мелсин, не менее хмурый, чем граф, приблизился и положил руку на мое плечо. «То и значит...» Пробормотал Серый. «Застежку не механика блокирует, а магия!» «Но это мы и без тебя знаем», – буркнул граф. Взломщик одарил Астана пренебрежительным взглядом. Дальше рассказывал Мэлсину. Видать, узнал профессионала магической науки. «Система полностью сбалансирована. Никаких лазеек или слабых точек, с помощью которых можно осуществить взлом, нет». «Так не бывает», – сказал придворный маг уверенно. Ты про это не хуже меня знаешь. — Знаю, — согласился лис. — Поэтому и говорю, нет тут лазейки, ни одной. Пленник снова уставился на браслет. Кристалл едва ли не вплотную к лицу поднес, а граф таки забрал у меня кубок, но не для того, чтобы отведать хмельного напитка. Заметил, что у одной утонченной леди руки задрожали. — Лис, по-хорошему прошу, — прорычал Астон. Сними браслет. Мой неудавшийся спаситель поджал губы и ответил не менее зло. Сам надел, сам и снимай. Да при чем тут я? возмутился граф. Серый лис картинно закатил глаза, выдохнул. Ой, вот только не надо, а то я в геральдике не сику. К горлу подкатил ком. К глазам подступили слезы, но я нашла в себе силы прошептать: «Господин Лис, объясните!» «Да что тут объяснять? Браслет древний, магия сильная, защита от взлома идеальная. Так что снять может только тот, кто надел!» «Господин Лис, я сама этот браслет надела!» Легенда воровского мира отстранилась и окинула меня скептическим взглядом. Сказала с подчеркнутой вежливостью. «Уважаемая леди, не делайте мне мозги!» «Это не парный брачный браслет, изготовленный в эпоху рождения магии. Застегнуть его самостоятельно невозможно. Кроме того, блокировка браслетов этого типа только по обоюдному желанию жениха и невесты происходит. А ваш браслетик...» Лис постучал пальцем по металлу. «Заблокирован». «О, нет. Кажется, сейчас со мной случится первый настоящий обморок». Мелсин крепче сжал моё плечо. Граф всё-таки осушил отобранный у меня кубок, а я выдохнула. Браслет надела сама. Клянусь. В спальне повисла гробовая тишина, которую тот же лис и нарушил. "Слушайте, леди", вор говорил сосредоточенно, серьёзно. "Я понимаю, что браслетик давно из моды вышел, что хочется новые, парные, но врать-то зачем?" Я от такой наглости попросту опишила, зато Астон не растерялся. «А я?» – прорычал граф. «Я, по-твоему, тоже вру? Да кто вас влюбленных разберет?» – пожал плечами лис. «Они не влюбленные?» – возразил придворный маг. «Ага, ты это не мне, а цацки заколдованный расскажи!» Вконец обнаглел пленник. Мелсин обиделся а когда он обижается, всегда шипеть начинает. «Да при чем тут Цадска? Это всего лишь брачный браслет. Ты любовь и брак не путай!» «Вот и дурак!» Протянул взломщик. «Цацка к эпохе рождения магии относится. Тогда никаких политических браков не было, и браслетики без любви вообще не застегивались!» Сказал, а потом добавил веско. «Хроники почитай, деревня!» Я думала, Мелсин взбесится. Уж кто-кто, а он хроники читает регулярно. Но придворный кудесник, наоборот, успокоился. А ведь действительно?» Задумчиво протянул он. «Действительно?» Продолжить разговор этой парочки было не суждено. Синеглазый Астон поднялся, ухватил лиса за шкирку и поволок к выходу. И уже где-то в коридоре басиста крикнул. «Эй, стража, заберите у меня этого!» Мужчины, которые остались в спальне, сосредоточенно молчали. Даже Мелсин нарушить тишину не решался. А я закусила губу и зажмурилась, чтобы сдержать слезы. «Ну почему это произошло со мной? Почему?» «Любви между мной и Астаном нет, это точно. Мы вообще только вчера познакомились, и брачный браслет рода Дескоров я сама надела, сама же и застегнула». Только когда украшенная драгоценными камнями побрякушка вспыхнула синим светом, а по коже зазмеился узор, кликнула камеристку. Та сразу же позвала придворного мага и лекаря. «Всё!» «Леди Фиона», – заговорил Мелсин, «Может, это сбой? С древними артефактами чего только не бывает!» «Вот зря он это сказал!» Старательно удерживаемые слезы выпорхнули из глаз, из горла вырвался хрип. «Леди Фиона!» — воскликнул кто-то из Дескоров. Я закрыла лицо руками и сжалась в кресле. «Ну неужели не видят, что леди плохо? Неужели так трудно проявить милосердие и выйти?» «Леди Фиона!» Голос прозвучал куда тише и ближе. Кто-то коснулся плеча. «Леди Фиона, не плачьте. Есть еще один способ». Не поверила, но слезы утерла и пристально взглянула на синеглазого блондина. «Вообще, они для меня на одно лицо были. Среди всей толпы только Астона и дядьку его различала. Но этого тоже узнала. Самый молодой, которого под затыльником за смелость наградили». «Руку отрубить?» Парень смутился неимоверно, пробормотал. «Нет, ну что вы, другой, лучший!» «Сразу голову?» «Ну, просто не смогла сдержаться!» Юноша из рода Дескаров потупился, но не обиделся. «Нет», — уверенно сказал он. «Только тоже больно будет, но чуть-чуть!» «Вот эта серьезность меня и подкупила!» «Что делать надо?» Вытирая вновь проступившие слезы, спросила я. «Встаньте, пожалуйста, и расслабьтесь». Остальные следили за разговором очень сосредоточенно. Некоторые кивали. Только Мелсин в стороне оказался. Мак отошел к окну, явно в какие-то мысли погрузился. С ним такое бывает. Хотела окликнуть спутника, но потом плюнула и молча подчинилась просьбе юнца. Парень взял за руку, но браслета не коснулся, Он начал разминать основание моего большого пальца. «Браслет сидит неплотно», — продолжал вещать он. «Значит, шансы есть. Вы только потерпите чуть-чуть, ладно?» «Что вы хотите сделать?» — выдохнула я. По спине пополз холодок, но я запретила себе бояться. Если синеглазо-блондинистый отряд не ропщет, стало быть, идею поддержали, стало быть, она не так плоха. На словах звучит страшно, поэтому я не скажу. Но поверьте, леди, способ проверенный. С его помощью ни один преступник из скандалов выбрался. Вы этот способ, глядя на серого лиса, придумали? Ага. Ленет скивнул. Только не придумала, вспомнил. Готовы? Нет. Честно призналась я. Что он намеревался делать, конечно, не знала, но страшно было очень. Закройте глаза. Закрыла. Парень по-прежнему разминал основание большого пальца. «Касания могли бы показаться успокаивающими, если бы не предупреждение!» «Это очень больно!» — выдохнула я. «Нет, леди, может, вообще не почувствуете?» «Правда?» «Клянусь!» — сказал очень уверенно, очень ровно. «Готовы?» Я снова выдохнула и решилась. «Да!» Синеглазый гаденыш обманул! Мир взорвался дичайшей, неистовой болью! Я закричала громче раненой драконши! Попыталась оттолкнуть блондина, но тот и сам отлетел. Тоже заорал. Сквозь красную пелену, упавшую на глаза, я смогла увидеть ослепительную вспышку. Именно она отшвырнула кровожадного юнца. Я точно знала. Магический удар не Мелсин нанес. Парня атаковал браслет. «Что здесь происходит?» Возопил ворвавшийся в спальню Астон. Его крик все прочие перекрыл. Мгновением позже, когда граф осознал случившееся, замок содрогнулся от еще более жуткого вопля. «Все вон!» Блондины дружно помчались к выходу вместе с придворным магом, а Астан ринулся ко мне. «Леди Фиона! Леди Фиона!» Потом были слова утешения, смешанные с грязной бранью в адрес малолетнего идиота, легкие поцелуи, призванные облегчить боль. Аккуратное исцеление покалеченной части тела. Граф очень ловко и быстро вернул выбитый палец в сустав и самолично закопал мою руку в ведерке со льдом. — Леди Фиона, умоляю, не плачьте! — шептал титулованный Дескар, подавая очередной платок. — Пожалуйста, пожалуйста, успокойтесь. Вот, видите, все пройдет. Потерпите. Не плакать я не могла. Высказать графу все, что думаю о его родственниках и проклятом брачном браслете, тоже. Слова каким-то невероятным образом превращались во всхлипы, и слезы после каждой попытки заговорить бежали куда быстрее. Как все-таки несправедлива жизнь! Как несправедливо!»